«Прибытие окаянного». «А еще у нас в Уркарахе чудо живет», измеряя предгорную дорогу, рассказывал посланник югвин «Крепость моего господина стоит у края бедовников, безжизненных и суровых, но рядом болото не пожелавшие замерзать. Ветры подхватывают их дыхание и несут к облакам. У нас нет зеленца, пар». «Взвивается кипящей стеной. Мы зовем ее Дымной». «В чем же чудо?» — спросил Сиги окаянный. «Я подобное и в других местах видел». Дорога лезла вверх. Из морозной мглы впереди все отчетливее проступал островерхий хребет. Стены широкого ущелья медленно сдвигались. Завтра путь крутыми локтями устремится вверх к единственному перевалу. «В том удивлении, — сказал Югвин, — что болото питаются от горячих ручьев, рожденных под снеговой толщей. Как возможен такой исток, неведомо никому. Русла, проточенные во льду, тесны и извилисты. Человеку не пробраться туда. Самый сильный поток греет дом господина. Его верховья сокрыты, но людям кажется, что там прекраснейшая пещера, обитель духов земли». Хорошая басень, похвалил Сиги, однако больше из вежливости. Югвин звал окаянного прямо в гостеприимную крепость своего господина. Воевода отказался, лишь попросил «Место укажи, где просторно, и ветер ставку не сдует». Югвин даже не стал спрашивать о причине. Не на авось к окаянному подошел, знал, кого нанимает. Знамя дружины осенял крыльями стремительный чегель. Стрелокрылый ловец, красой полета, превосходящий даже Сапсана. Цари минувших времен, лакомые до соколиной потехи, сулили щедрую награду за чегеля, выношенного для охоты. Усердные помычки едва напрочь не истребили породу. Чегелей ловили взрослыми, забирали из гнезд. Исход был неизменно плачевен. свирепые птицы отказывались не то что охотиться, даже на рукавицу лететь. Либо вырывались на волю, либо чахли и гибли. Если верить легенде, самым первым чегелем по воле богов стал воин, чью верность вознаградила предательство. Югвин знал, у каждого воеводы своя боль, правда и слава. Тут ничто не случайно. «Вот вход во владение моего господина», — сказал он окаянному. На крутизне перевала старинная дорога из рукотворного карниза обращалась на рой, искусно выгрозенный в обрыве. По правую руку сплошная скала, по левую каменные столбы, подпиравшие кров. Входя, воины без нужды пригибались, голоса и шаги звучали неестественно гулко, далеко внизу лежала почти невидимая долина. Беда разорвала твердь оврагом из тех, что слыли бездонными. Трещина походила на тонкогубый рот, растянутый в зловещие ухмылки. Прихоти ветра то открывали щель, то затягивали туманом. Влажный пар облизывал склон, клубился в узком проходе. Толстые копельники казались готовыми сомкнуться зубами. «Гожие место для заслона», — одобрил окаянный. «Много ли врагов угрожает твоему славному господину?» В правой рукавице кольнуло, словно предупреждая о чём-то. Ничтожный царапины, оставленное отворением крови, давно полагалось затянуться, бесследно. Так нет же. В ладони поселилась гадкая боль. Ранка сочилась пасыкой, к пасыке присыхали шерстинки. Воевода тайком смачивал руку, отходя по нужде не помогало. «Мой господин преуспел в искусстве жить мирно», — отвечал Югвин. Взяв под крыло ничтожный лесной народец, владыка уважил его стремление к уединенному житию. А он затворил тропы, ведущие в Уркараха, и с той поры отечески сберегает доставшийся край, мечтая однажды вручить его новому праведному царю. Он не уподобился трусливым вельможам, что бросили свои вочины ради безопасности в Выскерега. Вздохнул, добавил, «Быть может, царевич Гайдияр, боярин Харова, на иные знатнейшие, некогда почтившие моего господина дружбой, за давностью лет успели позабыть его имя. Таков удел, приверженных к долгу, а не поиску милостей». Окаянный молча кивнул. Впору было спросить, отчего Кайден до сих пор не послал о себе вестей ко двору. Но воевода отмел праздное любопытство. Он шел заслонить ослепшего старика от предательства. Дела андарского почета не занимали его. Меж тем зловещий проход оказался не особенно длинным. Дружина с облегчением выбралась под серое небо. Все взгляды сразу устремились вперед. Вдали, достигая туч, бурлила, мчалась на месте чудовищная волна. Точно такая, как повествовал Югвин, но одно дело росказни, а вот в яви... Неволей вспомнились байки о тропах в один конец, о зачарованных теснинах, куда уходили и не возвращались санные поезда. — Дымная стена грозна с виду, но безобидна, — сказал Югвин. «А вон там, за бедовником, крепость моего господина!» Его голос, полный радости возвращения, разметал морок. Окаяничи встряхнулись, обуликованные лапки стали понемногу спускаться. Сиги щурил глаза, вглядываясь вперед. «А плод невелик, но с виду надежен и поставлен с умом. Поглядеть еще, что за люди в этих стенах!» И что на самом деле творится вокруг? — Я знаю, государь воевода, твои гордые пращуры закляли потомков от службы державе, — негромко продолжал Югвин. — Прости мою вольность, но вы с моим господином точно два сокола, сбитые вихрями с рукавицы охотника. Один выбрал радости и труды непрекаянной жизни, второй же... «Скоро ты узришь, какие лишения терпит мой господин, оставаясь отцом своим людям и верным стражем земле». «Ты прав, таков путь верности», — отозвался воевода. Глянул через плечо на перевал, одетый клубящимся паром. «И да, если бы вам грозили извне, я бы непременно здесь поставил заслон». В ладони снова кольнуло. Вечер ушел на устройство стоянки. Братскую ставку и снежную стену с наветренной стороны возвели без помех. Если за крепостью боярина Кайдена впрямь следили чужие, вид воинского знамени напрочь отбил у злодеев охоту высовываться. На другой день сиге каянный с ближними витязями был звон к наймовщику на пир и знакомство. Вблизи крепость гляделась еще лучше, чем издали. Когда-то она стояла на островке, русло глубокой быстрой речки еще и теперь угадывалось под снегом. Одну из проток наполнял тот самый теплый ручей. — А ведь благодатные были места, — задумчиво проговорил смешка. — Зверь, птица, рыба в озерах. — Мудрено ли, что чувара сюда, кого попади, не хотели пускать? — кивнул воевода. — Еще знать бы, за что на благодетели поднялись. По тяжкому времени и дети забываются. На мороз родителей гонят. Может, боярин решил владыке Хадугу спасенный край объявить, они воспротивились? Либо просто вызнали, нет больше кудаша с кудашатами Раздумали чад боярских кормить? Ворота распахнулись навстречу. Сумерки крытого двора выпустили молодцев в ярких колпаках и просторных кафтанах расставлены для ношения поверх кожухов. — Пожалуй, най хлеб-соль, к скудости нашей батюшка-воевода. — А дружина-то охотничья, — опознал знаменные кафтан и смешка. Вышел крепкий малый, одетый богаче других, боярич Вейлин, меньше домок. Пригульный ваган нёс блюда с лепёшек из болотника, сок белой выворной соли. Он боялся, моргал, смотрел на старшего брата, Воевода поклонился наследнику рода, принял ответный поклон. Меньшедомок и гость разломили лепешку, присолили, отведали, вступая во временное родство. — Справных воинов ты привел, воевода Сеги, и быстро дошел, быстрее, чем ждали? Окаянный вежливо отмолвил. — Мои витязи, ратному телу голова, ромина, десница, сердце ретивая в твоем доме живут. Смешка и воины с любопытством оглядывали крытый двор. Внизу ухожи По первому крову длинная пятерь, за нею входы в хоромы. Сразу видно, что строились после беды. Денники для охотничьих скакунов. Ныне тихие, праздные. Кричатня. «Там, где мы милостью твоего батюшки встали в снегу, дорогая стрела обнаружилась», — вспомнил воевода. «Железка вызолочена, перо красное, пяточка самосветного камня Тирона. Возьми, боярич. Верно, твоя?» «То стрела отца моего», — принял древко Ваэлин. «Вот, стало быть, куда улетела». Окаянный не скрыл удивления. А мы слышали боярин глазами скорбит. По краю пятери зеленым пламенем горели светильники. Мертвили пригожих блюдниц, заполошно метавшихся меж поварней и великой палатой. В пляшущих отцветах смешки что-то причудилось за дверью у ближнего денника. Витязь полюбопытствовал и чуть не шарахнулся. Изнутри, крашенными глазами, смотрела Гагона. Выделанная шкура коня на деревянном мостове, напханная паклей. «Как живой стоит!» — с гордостью пояснил детинушка в охотничьем кафтане. «Нашему боярину во многих трудах был друг верный. Ныне хозяина ждёт, чтобы на последнем костре в единый дым обратиться». Смешка потерялся с ответом. Не придумав лучшего, помянул коновой вен. «Дикомыты, слыхал я, куклы добрые шьют, детям в назидание. Зверьё птиц...» «Куклы!» — хмыкнул охотный услужник. «Шерсть света шью! Вот у нас...» Не тряпка на палке, жеребец, боярский, любимый. А вон там, не пух какой утячий, белый кречет с руки праведного гайдеяра. Хочешь, добрый Витя, с единым глазком птицу царскую посмотреть?» Чучело, смутившее Каянича, оказалось первым из множества. Со всех сторон пялились гагоны лосей, оленей, кабанов, щерили клыки медведей и волки, огрызались угрюмые росомахи, Диких птиц и вовсе без счета. В великой палате, где готовили стол по стенам, не видать было порожнего места. Боярин сам спустился с пятери встречать воеводу. У знатных хандархов, а в старике угадывалась порода, это был знак высшего уважения гостю. — По веселу ли добрался друг мой Сиги к порогу этого дома? — громко проговорил Кайден на языке Левобережья. Чернавки суетились, подавая витязям воду в корыцах, длинные рушники. Окаянный выступил вперед. «Благодарю на заботе, всемилостивый господин. Дорога была легка, а твой провожатый надежен». Глаза, подернутые мутным льдом, тотчас обратились на него и больше не отпускали. «Я рад, друг мой, что твои лыжи оказались крылатыми. Идем же!» — Разделим скромное угощение, да посоветуемся, как мне удержать при себе удачу, когда ты легким соколом умчишься от меня по ветру. И протянул руку в парчевом рукаве. — Окажи честь, воитель, проводи бессильного старика, пережившего свою зоркость. Окаянный подставил боярину локоть. — Радостно, — продолжал Кайден, — когда на сильных врагов, готовых одолеть слабого, находится железная рука, «И в ней меч!» Воевода смолчал. Старик Гволкмей весьма далек был от немощи. Узловатые персты слепого сомкнулись, как орлиная йомь. На среднем пальце и шише удивляли мозоли от тетивы. Дружина и боярская свита вместе потянулись по всходу. Смешки все казалось. Охотники ревновали. Старались показать, что и сами молодцы хоть куда. «Охаживал ты, Витязь, на кабана!» — поправил пояс ражей детина. Смешка ответил миролюбиво. «Не доводилось. Но слышал, на медведя идёшь, соломки стели. На кабана собрался, домовину готовь. Никто не оспаривает отваги чади боярской. Вы в своём деле искусны, мы в своём». В знакомых палатах боярин Кайдена познавался лучше зрячего. Сам провёл окаянного к передней лавке. Усадил под божницу на второе почетное место подле себя. Вождям подали угощение жареного лебедя, одетого в чистые перья. «Здесь ведь нет дикомытов?» — спросил боярин лукаво. Свита отозвалась смехом. Давным-давно, когда их предки назвали эту землю своей, священная птица прежних на пиршественном блюде была сущим причастием. Кто отведает андархам брат, кто откажется... Врак, меньше домок наполнил круговой ковш. Боярин с удовольствием понюхал курной пенник, бросил по капле вверх, на пол, за плечо, воздел ковш над столом. — Да расточаться и попраны будут враги, старые и новые, дерзающие грозить праведному царю и людям его! — И спил, крякнул, Безошибочным движением вручил ковши каянному. Воевода невозмутимо отведал, пустил братину дальше. Также невозмутимо принял лебединое крылышко, стал есть. «Не подводит ли меня слух?» — наклонился к нему Кайден. «Верно ли кажется мне, что у твоего человека, сидящего третьим, в коробе струны гусельные отзываются?» Воевода про себя подивился, невозможно тонкому уху Бельмастова. Вслух лишь спросил, «Прикажешь гусляру нас песнями позабавить?» Облако просить не пришлось. Певец заломил бровь. «Здесь ведь нет маранских воздержников, коим звон струнный противен!» Дождавшись, пока стихнет хохот, проверил созвучие, поправил один шпенек и другой. Истый гусляр людей тешит, куда его судьба не закинь. Дай только настроение тех людей верно понять. Это было в горестный год. Ждал скончания света народ. Песню про царевну и воина кто-то совсем недавно приспособил для гуслей. В таком виде ее здесь еще не слыхали. Гволкмей Кайден гладил бороду, величаво кивал. Облако сладил струночки по другую песню. В черед хлебнул из ковша. Жили честные, просто цари в старину. Самолично водили полки на войну, А, вернувшись с победы Ни медля дня, В мирный плуг боевого впрягали коня. Эту песню он привез из выскорихской губы. В стольном городе окаянному нечего было делать, Но перепутный двор, звавшийся ближним, Дружина год назад посетила. С тех-то пор и ведется рожденная в старь, Симураном сыновствует праведный царь, Как узнать, что случится на сломе времен? Может, будет вторично царевич спасен? Тень крыла трепетала на краю зрения, слушала, признавала облако равным. Пальцы сами собой летали по струнам, украшали голосницу звездами, цветами, студенными брызгами волн. Облаку давно не случалось играть и петь с таким вдохновением, а все от того, что не просто поймал настрой позарян, Вошел в их сердца, подслушал тайные мысли. Боярин Кайден в середине песни прикрыл ладонью глаза, да так и не отнимал, пока дрожала в воздухе бесконечное после звучания струн. Затем поманил облако, ощупью нашел его руку, надвинул серебряный обруч, теплый, с собственного запястья. С беды так не ликовала душа. Гуслим радовался последний раз еще при отховом дворе. — Ты, залетный соловушка, песни эти сам сложил? — Или у других взял? Облак не покривил душой. — Эти я перенял, всемилостивый боярин. — А свои есть? — Как не быть, высокоименный господин мой? Пиршественную палату озаряли все те же зеленые пламена. Светильники заправляли местной извенью, негодившейся для напитков. Странный свет вначале мешал, потом глаза привыкали. Гвалкмэй Кайден медленно проговорил. «Слава певца в обретении слов, возносящих подвиг достойных! Иные сулят гусляру награду за прославление, но мне нет в том нужды. Скажи, добрый облак, можешь ты спеть мне...» О белом кречете, утраченным на охоте. О том, как сокольник тоскует по верному другу, ищет его, но все зря. И вот минуют годы, и вдруг, отколь не возьмись, слетает знакомец, ведет охотника за собой, а там гнездо с двумя соколятами, готовыми встать на крыло, и от каждой добытой дичины по перышку, по волоску для хозяина сбереглось. В пятнах серого студня, затянувших зрачки, резче обозначились кровяные жилки. Боярин напряженно подался вперед, ловя ответ гусляра. чего же не спеть?» Начал облак медленно, осторожно. «Хочешь, господин, спою прямо сейчас, с думки? Твоё слово окречете касается сердца, красный склад уже просится на язык, а пальцы тянутся к струнам». сглотнул. Добавил. «Одна беда. Песня, рожденная от мгновенного вдохновения, подобна скороспелой любви. Обе на другой день теряют половину красы. Это если удается внятно припомнить». Вдоль длинного стола от почетной лавки до приставных скамеек поддатней прокатился смех. «Я к чему, всемилостивый боярин?» — продолжал облак Если тебе нужна песня не только ради нынешнего веселья, прихожи лучше повременить. Когда для врагов настанет пора скорби, я сумею отблагодарить твое терпение песней, которую в самом деле понесут от очага к очагу». Гволкмэй Кайден величаво кивнул, расправил напряженно сжатые кулаки. «Персты у тебя, и грец червонного золота, гортань в серебре». «Под языком жемчуга. Твое суждение верно. Я ждал много лет. Несколько лишних дней погоды не сделают», — подозвал Кравчева. Вновь воздел над столом резной ковш. «За праведного сына державы, что скоро украсится справедливым венцом! Пусть на рогах его белого абатура прибудет ужас обидчиком «На крепкой спине...» «Всем подданным упование!» Дружина оглянулась на воеводу. Сиги Акаянный, с детства заклявшийся от царской службы, двумя руками принял братину. «Мы, — сказал он, — идем тропой наших отцов, а те проложили нам путь прич царского двора. Однако ты прав. Самодержец Вандархай не лучше самотовщиной. А мочил усы...» пустил чашу дальше, сам вполголоса обратился к боярину. Скоротечий Югвин в дороге немало мне порассказывал. Он славил твою любовь к мирному житию и умение делать недруга, если не другом, так добрым шабром. Что же ныне случилось? Воины и охотники веселились от души. Облак звенел струнами, озорно повествуя о косах выскерихских красавиц. Два вождя мало пили и ели, больше беседовали. Боярин покачал головой, снова добил и ссыпил пальцы. Когда царя Отх послал праведного Гайдеяра на пропадиху, я ехал в свите царевича. Андер Хараван достойно принимал великого гостя. Чтобы щедрость не обернулась красному боярину разорением, Царевич послал меня с охотничьей дружиной добыть гусей-лебедей. Эту повесть икаянный слышал самое меньшее трижды, однако терпеливо слушал, временами кивая. — В одном, Винин, ловецкое рвение далеко меня завело, — продолжал боярин Кайден. — Я последовал за стаями дичи, откочевавшими к северу, — Когда схлынуло пламя и унялся каменный дождь, я пытался вернуться. Увы, земли сделались непроезжими. Едва сыскав тропку, я встретил злого кудашку и ворнаков, теснивших беззащитный народ. Я всю жизнь был государевым человеком, воитель. Мог я мимо проехать, оставив на поругание царскую честь? Воевода смотрел на Гвалкмея Кайдена с новым вниманием. Вольно или нет, рассказ трогал ниточки, тянувшиеся к сокровенному. «Поэтому я и не вернулся к царевичу!» Боярин, тяжело помолчав, словно повязку с засохшей раны рванул. «Изба отстроится, а народишка...» «Бабы еще нарожают», — пробормотал окаянный. «Так всегда говорят, когда война или мор». «И мне так твердили». А я будто знал, что бабам чрево замкнет. Я сложил свое имя и сан, предпочтя сохранить государю одно из малых племен. Пусть, — думал я, — Гайдеяр меня опалит, ибо не дождался когда-то». Окаянный взял лепешку. Концом ножа поддел козьего масла. «Значит, ты был уверен, что гайдияр на пропадихе не пропадет?» «Он первейший руки воин» и ближники при нем подстать. Что им, какие-то рудокопы? Скажи, разве я ошибся в царевиче? Мы здесь обитаем в бедности и глуши, но не в безвестности. Я знаю, что Андархай не скоро встречать Хойдрига Первого и поворачивать страницу лествичника во имя новой ветви, новой вершины. Окаянный нахмурился. Положил было нож, и Щел заблаго смолчать. «Пусть, однажды, объезжая страну, он найдет меня взором. И я скажу ему, царь, волен ты в моей голове, а в чести не волен никто. Во имя святого огня правь достойно людьми, что я сберег для тебя». Окаянный все же начал. «С годами многое изменилось. Гволк Майкайден по-своему понял его». «Прости, воевода болтливого старика, забывшего, когда последний раз гостей принимал. Ковш мне!» Меньшедомок расторопно подал братину. «Пью заоружную руку, простертую над снегами и стужей. За подмогу, пришедшую, когда уже не ждали!» Чаша отправилась дальше, а Каянный напомнил. «Так на что я понадобился тебе?» «Снежинка к снежинке, и вот уже земли не узнать», — усмехнулся боярин. «Я постарел слеп, а дикое племя, сидящее в дымных болотах, впало в ничтожество. С год назад шувара отказали в лекарстве моему хворому младшему сыну. Потом вводились таскать у гнездарей девок». Когда же меня по старой памяти угораздило попросить их о малости? В те дни пришла гибель моему последнему соколу. Чувары же знают подход к удивительному местному зверю. Здесь водятся симураны, друг мой. Вот как удивился воевода. Симураны? Друзья царей? Да, здешняя отродья сходна с тем, что некогда приручили наши цари. Сказания изрядно преувеличивают их дружелюбие и смышленность, но натасканные щенки, несомненно, украсили бы восшествие на престол. Я назначил достойную награду за слетков. Чувар ответили грамоткой на стреле. Посулили яд и ловушки всякому, кто сунется на венец. Надеюсь, ты усмиришь взорвавшихся дикарей. А если повезет, принудишь добыть зверенышей для царя. Окаянный задумчиво наклонил голову. «Ты говоришь о немалом походе, всемилостивый боярин. Твоей атаге ловцов придется стать воинством под нашим началом. У царевича ты витязем был. Есть здесь воины, гожи, с нами ратью пойти». Тусклые глаза боярина отразили пламя светильников, блеснув мертвенной зеленью. «Да, — сказал он, — «Убедись в доблести тех, кого твои кмете возглавят в походе!» «Мой лук!» Приказ был негромок, но истинному вождю кричать незачем. Ваэлин живо принес колчаны и снаряженный лук, очень необычного вида, ни дуговатый, ни дважды изогнутый, тупым треугольником. Окаянный раньше никогда таких не встречал. «Спустимся во двор, воевода!» Там узришь, какова воинская цена моим людям. Где ты, младший сын? — Здесь, батюшка, — шмыгнул носом ваган. Он нес короткую, не более пяди, лучинку и торопливо привязывал к ее концу соколь бубенчик. Ловцы уже открывали двери синяка, набитого водяной травой для абатуров и коз. Здесь отрок и встал. — Я готов, батюшка! Витязи переглянулись. Младший боярич вытянул руку с лучиной, стал выписывать полукруги. Слева направо, справа налево, словно маячи кому-то. Стоял, закусив губу, погремушка позвякивала, во дворе стихли все голоса. Волкмей Кайден взял у Вейлина лук, ощупал стрелу, кивнул, срезень. Приложил к тетиве и тотчас, немедленнее мгновение, натянул и спустил. Широкое железка срубила лучину под самым бубенчиком. Красное перо исчезло в траве. Ваган запоздало втянул голову в плечи. Боярин опустил лук. «Другие мои стрельцы все зрячие, воевода. Хочешь на их искусство взглянуть?» Его молодцы рады были стараться. С хохотом уловили босоногую блюдницу, спускавшуюся во двор, Свили из травяных стеблей колечко двух вершков в ширину. «В рученьку возьмешь, красава!» «А для меня в белые зубы!» Веселились, дышали пенником, норовили притиснуть. Девка отбивалась, всхлипывала, роняла кольцо. Ее поставили у синяка, заметалась, порываясь бежать. Смирилась, наконец, подняла руку с растрепанным травяным завитком, ладонью заслонила лицо. Ловцы подались в стороны. Вейлин снарядил лук. «Тоже?» «Не своедельщину деревенскую. Тетиву в холостую спустишь, как есть разорвет». На стрелах меньше домка всего одно перо было красным. Из почтения к батюшке. «У тебя колечко, девка? У нас стрелочки острые!» Смеялись ловцы. «Волосы золотые проберем, на дорожкой расчешем». Вейлин ждал, улыбаясь. Сразу, видать, в девичьей красе ему была воля. «Погоди, боярич», — досадливо кривясь сказал смешка. Вышел к синяку, забрал у девки кольцо, ладонью хлопнул позаду в тряпично тканой понёве. «Вон ноги, дурёха!» Оскалил в ухмылке разом все зубы, повернулся к опешившему Вейлину. «Стреляй! А кольцо-то?» Всего и нашелся, вымолвить тот. Смешка вместо ответа снялся с места. Пошел прямо на него, двинулся как-то очень грозно и страшно, глаза были как два клинка. Вот приблизится. И с той же ухмылкой, если не голову срубит, то уж и спорит, мамонька родная шарахница. Он даже меча не изготовил отмахиваться от стрельного железка. Вроде вот она шея, вот грудь. «Дышит, подвязанный рукавкой Бей в упор, не промажешь, а промажешь — держись». Вейлин, отрезвевший, растерянный, стрелять не решился. Шагов с полутора ткнул в смешку луком. Витязь перенял кибить, продолжил захваченное движение, мог насадить Вейлина лицом на кулак. Не стал, пустил мимо себя в сено. Кто-то из младшей чади было засмеялся, но ойкнул, смолк. Гволкмей Кайден, все отлично уразумевший по звукам и голосам, бросил недовольно. «Твой побратим отвык от хмельного пенника, воевода. Решил удалю похвалиться? Пусть благодарит мое чадо, знающее, что гость в доме свят!» Смешка высмотрел Вейлина. Под взглядом окаянного стер улыбку с лица. «Не в пронос твоей чести, ласковый хозяин. Мой брат менее всего стремился обидеть тебя или твоего сына, боярин», — сказал воевода. Он желал показать, пускай неуклюже, что чувары с их ядовитыми стрелами могут оказаться грозней черных девок, совсем от иных стрел, ждущих укола. Вот тут во дворе засмеялись по-настоящему, с облегчением — Улыбнулся и боярин. «Даже стало видно, был когда-то красив». «Да не омрачат размолвки наше знакомство!» — кивнула Накаянному. «Идем, продолжим беседу! А девки что так приглянулась твоему витязю, велю двор ему показать. Да пусть мою стрелу, что в синик улетела, непременно найдут!» Вновь оперся на крепкую руку Окаянного. Два вождя направились по всходу наверх под хохот, советы и благие пожелания смешки. В густых сумерках Югвиен вышел проводить Сиги с ближниками за ворота. «Воевода сказал на прощание. Я не стал огорчать почтенного вельможа, но ты его начальный сокольник. Тебе следует знать». «Боярин редко шлет вас на купилище, а того и спешит, давно простывшись ступенью. Андерхайна в самом деле ждет самодержца, но вряд ли он наречется Ойдригом Первым. Тот, кого ныне считают наследным сыном державы, уже носит царское имя». Югвин насмешливо поднял бровь. «Не что? Опять Аотха нашли?» «Нет», — объявил Серый Лис сын властителя шигардайского и высший круг признал его самость. Югвин даже остановился. Вот как зябко передернул плечами, махнул рукой: Нам с тобой холопешком худородным что Ойдрик, что эдригович А под слепого старца молодой государь головы небось не лишит будет тот и напутает с тем распростились. Пока пировали мир сосредоточенный внутри стен был теплым, обжитым и уютным шаг от ворот и в прорези меховых харь метко пили стрелы снежной крупы. Соста сажений просторная крепость обратилась утлым островком в безбрежной в южной ночи. Одним из множества островков крохотных упрямых еще теплившихся в застывающем мире. На полдороги до дружинной стоянки, когда все праздные уши остались далеко за спиной, смешка не выдержал. «Нам! Холопешкам!» «Да его боярин с тобой из одной чаши не то что пить. Мыть ее не достоин!» Воеводу смехнулся под личиной. «Сколько повторять! Моя ветвь красного перстня в глаза не видала. Лучше расскажи стрелу-то. Нашел?» Могучий смешка обернулся к нему, глотнул летящего снега, закашлялся. «Еще как нашел! Блюдница у старика, хорошавочки. Только правду скажу тебе, брат, мало радости в его доме служить». «Почему?» «Так гагоны кругом. Из каждого угла пялятся. Птицы, звери. От всякой добычи поперушку по шерстинке пробормотал облак». «И что?» — спросил Сиги. «Подумаешь, шкуры пакли набитые. Девки и те стерпелись давно. Кони охотничьи в бархатных чепраках, соколы в великих нарядах, вся как есть гайдеярова охота. И свет этот зеленый!» Воевода терпеливо спросил. «Людей набитых нету хотя бы?» «Мне, может, самому запрялку пора», — проворчал Смешка. Но так и мстится, будто вон за той дверью стоят. «У дикомытов мужи прясть не гнушаются, а в бою каковы?» «А Симуранов нет у добытых?» — жадно спросил облак. «Нечто девки не сказывали». «Г девкам сам иди, в гусли им поиграешь». «Не, на чёрный двор облаку теперь не нелицо», — поддел воевода. «В гусли, что господину ухолоскали, не на поварне для потехи бренчать». «Я, по-твоему, копыжиться должен был?» — взвился обидчивый облак. «Прямым словом наймовщику отказать. Наспех сыграть, чтобы вспомнить совестно было». воевода с первым витязем дружно расхохотались. Боярский пенник еще грел изнутри, не спеша развеиваться на стылом ветру. «Ладно тебе, облак, самовидно же». Рукам в рукавицах не усидеть, Гусли в чехолке прыгают. А уж бредлив ставишься, Когда новой песни чреват. В себе волен, что в хмелю Ну вас! Певца свыше осененного взялись судить. Дальше сказывай смешка Что еще занятного видел? В поварне, сказал Витязь, Из-за страшка другой выход есть. Чтобы не через красные ворота Помой таскать, до да бочки отхожие. А в Кричатне, где соколы набитые на бархатных присадах сидят, раньше учельня была для новопойманных птиц. Вся хоромина короб из дранки. Чтоб когти не подточил, пол чаном туда воду пускали. Стало быть, полетает, помечится, неприученный. И стомится волей-неволей сокольнику на руку сядет. А там слово ласковое, голодному корм. «Умно, уряжено!» — подивился воевода. «Что? До тех пор вымысел берегут?» Смешко хмыкнул. Как с последнего сокола шкурку с перьями сняли, черную сторону боярин велел теснинами забить, чтоб чернавки не шастали. Потом о семуранах возмечтал, отодрать теснины собрался. Дальше, что будет, даже и не гадают».